Глава 28. Плечом к плечу. Чтобы победить врага, этого нужно по-настоящему захотеть. Разжечь в себе ярость, но направить ее в нужное русло. Сохранить разум и трезвый расчет, но упорно добиваться желаемого. Испытывали парни из Эльдорада неприязнь по отношению к нам? Несомненно. Однако такую же злобу они испытывали и к абсолютно любым другим игрокам, которые вставали у них на пути. Личные обиды Алька, Рамуальда и других офицеров не в счет. Сотни рядовых солдат даже не знали, против кого воюют. И не знали за что. Я знал. Знали это и головорубы, которым я по-честному обещал долю. Знала и Аннели, хотя давно могла все бросить. Мы шли на финальный бой не против абстрактного врага, как это обычно бывает в виртуале. Нет, мы питали особую ненависть к ублюдкам, которые так долго и упорно пытались смешать нам все карты. Не сказать, что испанцы были априори злодеями. Поначалу мы сами высадились на остров ради резьбы и месива. Но Эльдорадо до сих пор воспринимали нас за безликую помеху, в то время как наше терпение подходило к концу. Впрочем, позицию Алька тоже можно понять. Сначала пришествие дна топит флагманский галеон, а затем, когда ты берешь всего лишь одного из пиратов в плен, прямиком в порту Санта-Доминго подрывают твой собственный корабль. Идешь по своим делам на остров, где опять встречаешь пиратов, которые портят все твои планы. Что ж, у всех своя правда. Здоровье восполнилось до 85%. Конечно, можно было бы перезайти в виртуал с полной жизнью и целой одеждой, но тогда бы я отстал от ударной группы. А в нее входили как индейцы, так и аннели с головорубами. Пиратов среди нас явно было больше. Вероятно, таины находились на расстоянии. «Новые клинки?» — подошел ко мне янычар. «Да, в пещерах добыл. Ятаганы». «Вижу». Выглядят убойно. Продавать не будешь? В глазах пирата мелькнула надежда. Готов взять? Пока не планирую. Я когда их в руках держал, словно второе дыхание открылось. Плюс 15 очков ловкости и 5 силы. Подозреваю, я с ними теперь вообще не расстанусь. Что ж, тогда прими мои поздравления. Не каждому так везет на твоих-то уровнях. Затем я обратился к Нахуэлю. Как все прошло? «Что вообще было, пока я шастал по пещерам?» «Произошло много разного веселья», — ответил он, поправляя на себе шкуру ягуара. «Мои войны атаковали лагерь всю ночь, чтобы заблокировать у испанцев возможность респауна. Подключились и головорубы. Большая часть вражеских кораблей сгорела и ушла на дно, но некоторые из них все же успевали загружать убитых. Тем не менее, это им не сильно помогло». И тогда Эльдорадо решили разбиться на группу и рассыпаться по всему острову. Все ради того, чтобы открыть новые точки респауна. Вот почему схватки растянулись по всем северным территориям. Большую часть мы вынесли, но еще один клочок земли остается занят испанцами. Вдалеке послышался лай собак. И мы ускорились, пираты так и норовили поскорее разделаться с неприятелями. «Собаки бич индейцев», — пояснял Нахуэль. «Благодаря им испанцы сотни раз выслеживали таинов, где бы те ни прятались. Собаки найдут даже в самых потаенных местах. Не советую выцеливать их из огнестрела, если вы не абсолютный мастер. По моему опыту, псин легче будет устранять холодным оружием». «Это будет отвлекающий маневр», — фыркнул Тангризнер. Пока до нас добегут собачонки, они вдолбят мушкетный залп. Через пару минут показались испанцы. Пятеро офицеров выстроились в линию. Каждый держал по паре собак на поводке. Те рычали, лаяли, рвались нам навстречу. Среди офицеров была женщина с короткой стрижкой, у которой на поводках оказалось четверо белых псов, облаченных в доспехе. Они рвались вперед с такой силой, что казалось вообще странным и неестественным, как женщине удавалось держать их на месте. И перед выстроенными офицерами расположился большой белый флаг. «Ловушка!» — первой сказала Аннелли. «Тянут время, хотят переговоров». «Что угодно, лишь бы оттянуть момент!» «Никто и не сомневается!» — буркнул Тангризнер. «Черви гальюнные теперь знают, каково иметь с нами дело. Надо добивать их поскорее!» Мы так и встали, наблюдая за испанцами. Расстояние до них было шагов в сто. Открывшаяся поляна была относительно ровной, словно напрашивалась для битвы. Испанцы, похоже, поняли, что мы не намерены идти на переговоры. Женщина-офицер демонстративно подожгла белый флаг, и тот пафосно заполыхал, испуская черноватый дым. Из-за деревьев и кустов начали выходить войска. Некоторые из солдат держали собак на поводке, другие нарядились в доспехи третьи вытянули пики. Мундиры, рубахи, керасы. Мы замерли, предвкушая битву. Аннелли достала револьвер и хотела что-то сказать, но не успела. Испанцы спустили псов. Не все наши ребята послушались Неха и начали отстреливать животных на расстоянии. Другие отсекали им лапы и головы топорами и саблями. Бой начался. Облаченных в доспехи воинов было больше всего. Индийские стрелы и дротики их не брали, даже пистолетные пули не всегда оставляли вмятины. Таины быстро отступили, поскольку испанцы оголтело неслись на них с мечами, чувствуя превосходство. Другие солдаты довольствовались лишь нагрудными керасами, но зато нередко держали мушкеты. Я не был уверен, что мои ятаганы легко пробьют доспех. Зато не сомневался, что смогу легко уворачиваться от тяжело вооруженных врагов и выбирал цели понадежнее. Первым стал усатый испанец со шпагой. Резкими выпадами он пытался нанести укол, но я каждый раз отступал. Выждав очередную атаку, я отвел его шпагу левым клинком, а затем рубанул вторым ятаганом в область ключицы. «Моя взяла!» Тело врага обмякло. Тут же напал солдат в доспехах, не настолько проворный, как предыдущий, но зато прущий напролом. Имея дело с ним, достаточно просто несколько раз удариться о латы, чтобы свалиться. Я быстро убедился в том, что на близкой дистанции ятаганы не пробивают его броню. Здесь нужен серьезный рубящий удар, который могла бы позволить широкая тяжелая сабля, а не легкие порезы коротких клинков. Ну, относительно коротких. Противник махал мечом, но делал это слишком медленно. Наверное, не привык таскать на себе тяжелую броню. И уж тем более не привык к поединку, где враг то и дело норовит уйти из поля зрения. Когда я оказался за спиной испанца, то от души махнул ятаганами. Те проделали бреши в его спине. Надавил сильнее, и клинки натужно вошли под доспехи, протыкая врага. Кругом кипел яростный бой. Передовая линия, как таковая, отсутствовала. Везде проходило множество беспорядочных стычек одновременно. Буйная растительность запачкалась кровью. Птиц в небе давно не было видно. Головорубы вертели топорами так, будто они были игрушечными. Лезвия шуршали в воздухе и глубоко вонзались в сталь врагов, а затем резво выходили и вновь вонзались. У меня на глазах вражеский игрок сильно дернул за бороду одного из головорубов, после чего воткнул рапиру в горло. Острие клинка выглянуло над теменем. Нехуэль неплохо работал томагавком, но выбирал преимущественно испанцев без брони. Его звериная шкура давно испачкалась кровью, и не факт, что исключительно чужой. Он рвался к мушкетерам, которые укрывались, как правило, поодаль от рукопашного сражения. Люди Аннели тоже времени даром не теряли. Они старались не лезть в открытый бой, зато прекрасно справлялись мушкетами, пули которых сминали кирасы, тем самым ломая солдатам кости. Уже знакомый мне головоруб Лэмборг и его товарищ откуда-то притащили пушку, первый выстрел которой срезал парочку деревьев на вражеской стороне. Ранее там маскировались мушкетеры, но теперь пятачок стал прекрасно виден. Приходилось отражать атаки игроков в тяжелой броне. Сила, вкладываемая в меч, превосходила защиту выставленных мной клинков, и потому несколько раз я чуть не лишился головы. Иногда меня выручали пираты, которые иной раз сами встречали смертоносные лезвия мечей. Я также использовал навыки «один на палубе», «танцующий с ветром» и «удар на отмашь». Азарт боя не давал выдохнуться, а напротив бодрил. Наставления Оливии фон Штерна тоже не проходили даром. Сегодня я в очередной раз чувствовал, насколько ценными были ее слова». Разобраться, кто побеждает, не представлялось возможным. Казалось бы, трупы Эльдорадо валились в три раза чаще пиратов, однако в бой шли новые противники. «Мушкетеры, внимание! Конница!» — разнесся крик одного из наших. Раздался стук копыт. Вдали скакали пикинеры. Лошади энергично перебирались по ухабам и песку, огибали пальмы и деревья. Увлеченные битвой многие не заметили их приближения. Другие приготовились стрелять. После первых хлопков наших орудий из строя быстро выбыло несколько десятков всадников. Стрелы дробно стучали под доспехам С глухим хлюпом входили в конскую плоть. Несколько лошадей рухнули, придавливая седоков. На них натыкались другие. Выстрелы мушкетов и пистолетов свалили первые ряды, Но за ними неслись новые, огибая павших или втаптывая их в землю. Кавалерия – одно из сильнейших преимуществ испанской короны. Только не на любой территории такая тактика боя может быть полезна. Остров Саона со своей буйной растительностью мало подходил для пикинеров. Здесь ничего не стоит оставить оружие между пальм, а то и вовсе рухнуть вместе с лошадью. Но сейчас у Эльдорадо не оставалось выбора. Испанцы всеми силами пытались удержать территорию. Возможно, даже ждали прихода новых кораблей, а значит, не чурались любых методов. И конница действительно пошатнула наши ряды. Кругом цокали копыта, летели комья земли, бряцал металл. Пираты не успевали перезарядить огнестрел, а сабли и шпаги бесполезны против длинных пик. «Даже щитов мы были лишены». Тагиост только чудом избежал столкновения с конем. Он кувыркнулся с мушкетом в руках и швырнул оружие в брюхо животного. Штык вонзился по самый ствол, и конь рухнул вместе с пикинером. «Отходим!» — крикнул его брат-близнец. «Надо отбросить лошадей!» Но далеко отступать не пришлось. Если таины не могли участвовать в битве против людей в доспехах, то что мешало атаковать лошадей? Их стрелы летели со всех сторон и быстро начали валить кавалерию, хотя иной раз всадники сметали индейцев. Очередное копье насквозь пронзило головоруба, сражающегося неподалеку, и взрыло землю. «Я схватил пику и дернул на себя». Испанец рухнул, но нога его зацепилась в стремени, и конь поволок его за собой, пока сам не пал от случайной стрелы. Пешие испанские солдаты перегруппировались, выжившие пикинеры выстроились в квадраты, а мушкетеры окружали их со всех сторон, образуя терцию. длиннопик пик позволяла защищать неэкипированных стрелков, пока те разряжали мушкеты. Однако встречный огонь пиратов быстро разрушал такое построение. Я огляделся. Бой возвращался в привычное русло, где на одного пирата приходилось десяток бойцов Эльдорадо, хотя бывали и исключения. С ятаганами в руках я тоже осмелел и продолжал сражаться, покуда были силы. А когда уставал, то отбегал в безопасное место и заряжал пистолеты. «Пыжей давно было не сыскать, но я обходился и без них. Для выстрела в упор особого ума не надо. Главное — найти целые картузы». Все шло хорошо, пока Аннелли не хлопнула меня по плечу. «Что-то не так!» — прорычала она. «В чем дело? Мы же вроде понемногу оттесняем их к берегу». «Ты видел хоть одного испанца в зеленой форме?» И не задумывался, почему они так легко проигрывают. Элитные бойцы почему-то не идут в бой. Выжидают момента?» Предположил я и принялся заряжать пистолет. «Следующего момента может не быть», — ответила Аннели. «Я отправила своих ребят в тыл проверить обстановку. Они должны были ответить, но этого не случилось. Значит, их убили, и доступ к сообщениям заблокирован. Нас намеренно сжимают плотнее». Так называемой элиты у Эльдорадо не особо и много. Одну из таких групп я недавно сам завалил. В любом случае, я хочу вновь добраться до сокровищ, а это впереди. Чувствуешь запах? — ответила пиратка. Дымом пахнет. На поле боя я насмешливо вскинул бровь. Но в следующее мгновение ее опасения передались и мне. Сразу в нескольких местах вспыхнул огонь. С виду могло показаться, что рванула очередная граната или кто-то выстрелил из пушки. Но после подозрения Аннели это больше походило на поджог. Сражение растянулось минимум на пару сотен метров, поэтому серьезной опасности огонь пока не представлял. Но что будет, если он окружит поле боя? «Скажи тангу!» — осенило меня. «Скажи лучше ты!» — ответила она. «Я для того тебя и позвала! Он меня плохо воспринимает, а тебя послушает! Пошли!» Мы нашли танга ведущего кулачный бой, сразу против двух врагов. топоры и саблю он где-то потерял, зато нацепил на руки испанские железные перчатки. Он вминал солдат в землю, а те явно рабели при виде страшного, здоровенного существа, измазанного кровью. «Танк, у нас проблемы!» Начал я, когда он закончил избивать трупы. «Ну!» — еле выдохнул головоруб. «Оглянись, кажется, нас хотят поджечь, замкнуть кольцом огня, чтобы мы просто задохнулись!» «Брехня!» — ответил он. «Огонь так далеко не распространится, если только кто-нибудь не разольет зажигательную жидкость!» — сказала Аннели. «Вот как! Хм...» Тангризнер еще раз окинул взглядом окрестности. «Ладно, вели своим отходить, но не разбегайтесь, надо закончить начатое. Мы положили слишком много испанских псин, чтобы давать им второй шанс». Наверняка Аннели и Тангризнер тут же отправили сообщение своим людям, но помимо этого стоило убраться и самим. Проблему осложняло то, что солдаты Эльдорадо никуда не делись. Они продолжали напирать, стрелять, скакать на лошадях. Просто взять и одновременно отступить, значит подставить спины десяткам атакующих врагов. Некоторое время я следовал за Аннели. Мы успешно забили испанцев в броне, а затем разделались с собакой, которая чуть не вцепилась мне в шею. Пару минут хватило, чтобы огонь распространился дугой далеко за нашими спинами. «Нужно уходить!» «Знаю!» — ответила она, перезаряжая револьвер. «Черт, огонь уже со всех сторон!» Вокруг стало заметно тише. Остались только трупы или игроки, чей уровень жизни мелькал в районе 10-20%. Дышать становилось тяжелее, воздух задрожал. Потемнел, ревущая огненная стена росла, перебиралась на кусты и пальмы. Где-то огня и вовсе не было видно, но я-то знал, что его всего-навсего загораживают деревья, а за ними такое же неистовое пламя. Неподалеку плясал одинокий конь. Он вставал на дыбы, ржал, хрипел и не знал, куда деться аннели подбежала и ловко вскочила в седло, почти не отталкиваясь от земли. Лошадь удивленно дернулась, начала бешено вращать глазами. Попыталась поднять круп, но пиратка схватила поводья и успокоила ее. Протянула мне руку. Кряхтя, я уселся на седло сзади от аннели. Не успел прийти в себя, как девчонка пришпорила коня пятками. «На лошадях никогда не скакал!» Спросила она, повернув в бок голову. «Не-а», ответил я. «Тогда держись крепче и дай мне немного места, отодвинься». Мы поскакали. Аннелли направила лошадь к пламени, но та брыкалась, визжала и отказывалась приближаться вплотную. В итоге скакун взвился на дыбы, замолотил копытами. Даже я всем телом чувствовал жар, что уж говорить о лошади. Тогда пиратка дернула за поводья, и мы двинулись галопом вдоль линии огня. Иногда еще виднелись игроки, хотя из-за дыма порой сложно было разобрать, кто из них кто. Где-то ржали и топали другие кони, в страхе вставая на дыбы. В какой-то момент лошадь сильно прыгнула. Я так и не успел сообразить, что происходит, ибо закашлялся. Стена огня вдруг оказалась позади. Вместо нее впереди зашелестели листья деревьев. Мы проскакали еще некоторое время, и впереди уже слышались знакомые звуки боя. аннели достала револьвер, и стоило впереди появиться испанцам, как они один за другим начали падать в брызгах крови. Выжившие отскочили от мчащейся лошади. Но затем разнесся выстрел. Лошадь тут же дернулась, уронила пену со скаленных зубов, запнулась и стала заваливаться на бок. Аннелли резво вынула ноги из стремян и прыгнула. Я не придумал ничего лучше, как ухватиться за ветку над головой, повиснуть, а затем спрыгнуть. Мгновением позже животное уже лежало на земле. Аннелли приземлилась аккуратно стрелявшего испанца, после чего интенсивно начала долбить его головой об землю. С каждым ударом здоровье врага сокращалось на четверть, пока не исчезло полностью. Надо же было угораздить попасть в самую гущу врага. Ни одного союзника поблизости не было, зато испанцы полезли со всех сторон. Одна из пуль угодила пиратке в плечо. Пока она фехтовала с очередным нападавшим, я сражался с мушкетером. Тот несколько раз был близок к тому, чтобы разбить мне челюсть прикладом, но в какой-то момент мой ятаган отсек ему палец. Он вскрикнул, и второй клинок тем временем вонзился в грудь. Не успел я вынуть ятаган, как услышал свист очередного лезвия. Инстинктивно пригнулся, и промахнувшееся лезвие колыхнуло волосы у меня на голове откинулся назад, тем самым спиной впечатавшись в кирасу испанца. Его меч оказался впереди меня, а руки сильно обхватывали мои плечи. Он собрался заехать рукояткой оружия мне в подбородок, но на полпути уронил клинок и обмяк. Это вмешалось Аннелли. Какое-то время мы продолжали сражаться, хотя глаза давно слепались от крови и пота. Несколько раз мы прижимались друг к другу спинами, поскольку испанцы то и дело норовили окружить. Еще хорошо, что нас закрывали растущие кругом деревья, отсюда доносились лишь звуки звенящей стали. В ином случае нас давно бы задавили числом или расстреляли. Оливия фон Штерна учила меня держать стойку даже тогда, когда сил едва хватало, чтобы не упасть. Почему-то сейчас ее боты-бенедикты казались мне совершенно безобидными парнями, встретиться с которыми вместо людей Эльдорадо я был бы совсем не против. Силы иссякли. На навыки вроде танцующего с ветром уже не хватало энергии. «А если и хватало, то одного навыка недостаточно, чтобы решить все проблемы разом». Расправившись с очередным керосиром ударами в голову, я оглянулся. Других видно не было, хотя совсем неподалеку слышались выстрелы и голоса. «А где же Аннели?» Пиратка лежала под одним из свежих тел. Увидев мой взгляд, она поднесла карту палец. «Сюда шли!» Недолго думая, я тоже прильнул под одно из тел и подготовился к тому, чтобы прикинуться мертвым. Аннели лихорадочно перебирала дрожащими пальцами, пытаясь зарядить револьвер. Часть зарядов она рассыпала, но не сдалась и попыталась смазать дульца камор кусочком воска. Прятки были напрасными. Из-за листвы вышла анакана с луком в руке. «Эй!» Начал я. «Мы тут! Живые?» Она протянула мне руку. «Скорее да, чем нет». «Ничего себе вы тут устроили!» Она посматривала на разбросанные повсюду испанские трупы. «То-то я понять не могла, почему они вдруг перестали наступать. Видимо, мы слишком привлекли их внимание, когда ворвались сюда верхом на лошади. Что вообще происходит?» «То же, что и до этого», — ответила она. «Война за остров!» Прежде чем подняться, Аннели встала на одно колено и продолжила заряжать револьвер. Через все лицо у нее проходил большой кровавый порез. Из носа сочилась кровь. При 35% здоровья не такая уж и большая расплата, хотя выглядела пиратка столь пугающе, что хоть на Хэллоуин наряжайся. «Нужно добить Эльдорадо», — сказал я. «Анакана, в какую сторону идти?» «Черт его знает!» Выдохнула она. «Я растеряла всю группу лучниц. Нехуэля убили, значит, он будет здесь не очень скоро. Пираты вроде бы сражаются неподалеку, но разве они разберутся в этой местности?» «Надо идти», — повторил я. аннели встала, сунула револьвер за пояс. Взгляд ее был пустым, уставшим и безразличным. Она ответила... «Тогда веди!» Я двинулся в противоположную сторону от той, откуда пришла Анакана. Пистолеты давно потерялись, искать новые не было времени. Силы оставались только на то, чтобы расправиться с как можно большим числом испанцев. Хоть голыми руками, хоть с одним процентом здоровья. Как угодно, лишь бы сделать все возможное. И потому, когда мы внезапно вышли на Рамуальда и его людей, мои ятаганы словно сами взметнулись в руки, а глаза налились кровью. Но прежде чем я успел сделать хоть шаг, вмешалась едва державшаяся на ногах Аннели. Выстрел второй, третий и неистовый женский крик. Револьвер, взорвавшись у нее в руке, оторвал кисть. Парочка игроков успела рухнуть, хватаясь за грудь, но Рамуальда лишь сверкнул рапирой. Я ринулся ему навстречу, пока Анакана выцеливала из лука остальных. На этот раз Рамуальда не играл, не давал возможности ударить первым или помахать кулаками. Он тоже выглядел уставшим, не проронил ни слова а просто сделал молниеносный прямой выпад и удивился, никак не ожидая, что я с такой силой и проворностью ударю етаганами. Правой рукой я выставил приму, а левой махнул парапири, уводя ее в сторону. Рамуальда немедля контратаковал, сделал пируэт и прочертил свистящий синистер. От сильного соударения клинков брызнули искры. «А ты стал быстрее!» Мой противник все же не удержался от язвительного комментария. «Небось, последние сутки только и репетировал нашу встречу!» Следующую атаку отбить оказалось сложнее. Испанец сделал ложный удар, тем самым спровоцировал меня выставить защиту, после чего вложил всю силу руки от плеча, чтобы сбить мои клинки. «Еще немного, и острие рапиры прочертило бы на моем лице такой же порез, что сейчас кровоточил у Аннели». Спасло меня лишь то, что лезвие встретилось с кромкой рукояти Ятагана и не смогло опуститься ниже, потеряло скорость. Пока Анакана, уже перешедшая со стрел к ближнему бою луком и клинком, отбивалась от нападающих, Аннели пыталась обмотать разорванную руку тканью рубахи. «Она что, собирается в таком виде продолжать сражаться?» Из глаз у нее катились слезы. То ли от боли, то ли от усталости. Но она ни разу не проронила ни звука. Стоило мне отвлечься, как лезвие вражеской рапиры рассекло руку. Рамуальда знал, что мои ятаганы короче, и потому прибегал к проверенным тактикам. Затем он стал целиться в ноги, и я отскакивал, даже не пытаясь контратаковать. Когда мне казалось, что испанец вот-вот начнет уставать, он только набирал мощь, делал уколы быстрее, не давал навязать дистанцию, ускорялся, дергал плащом, чтобы сбить с курса, со свистом выносил рапиру по диагонали, напирая вперед. Я не выдержал и метнул клинок. Нас разделяло шагов пять, но Рамуальдо Эфесом отбил прилетевший клинок. Мгновением позже этим же Эфесом он отбил стрелу, выпущенную Анаканой, а вот вторую уже не отбил, но стоически выдернул из бедра. Я зарычал и отчаянно пошел на Рамуальда, хотя в этом уже не было нужды. Анакана, припав на колено, всаживала в испанцу стрелу за стрелой, прибивая его к стволу пальмы. Сначала я хотел вонзить етаган ему в глотку, но передумал. Распятый на дереве, он уже не представлял опасности, но и не умирал. Здоровье держалось в отметке 15%. «Оставим его», — выдохнул я. «Пусть теперь поживет». «Я найду тебя, Рудра!» — прохрипел он, глядя себе под ноги. У основания пальмы начала собираться кровь. Я найду тебя там, где тебе никто не поможет!» Тело его растворилось в воздухе, а стрелы остались торчать в стволе. Значит, он все-таки не вытерпел и сделал логаут. аннели лежала на боку и не проявляла признаков жизни. Я осторожно приподнял ее за голову, посмотрел в закрытые глаза. «Анакана, найди-ка или воду! Срочно! Ей плохо!» «Рудра!» Удивленно проговорила она Кана. «Она мертва!» На секунду я забыл, что действия происходят в виртуальной реальности. Сделалось плохо.